выразительный образ кривоногого и хромого умывальника периодически являющегося такому же как он сам не идеальному мальчику запал в детскую душу так глубоко как не сумели этого сделать популярные современные киногерои айронмэн человек паук капитан америка могучий тор и всякие там черепашки ниндзя померкли в тени до дыра для сеньки по свойски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 Донеслось из класса вместе с изумленно и испуганным возгласом, и тут же кто то застучал ладонями по столу, прихлопывая взметнувшиеся бумаги. В щель приоткрытой открытой двери ветром вынесло одинокий кувыркающийся лист. Черно-белые мальчики, нежные кисейные девочки и их душистые ухоженные мамочки в модных нарядах самых трендовых расцветок и фасонов.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 Сенька подскочил к столу высокой комиссии и обращался не мелочясь прямиком к Завучу, азартно уличая ее от имени и по поручению своего любимого Додырчика. Ты чернее и Полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса. На шее у Завуча.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 Надка отпихнула меня и метнулась из квартиры, но тут же влетела обратно, приплясывая и пятясь. На ходу она торжественно возвестила. «Арсений, давай!» И мажорно задудела какой-то неопознаваемый праздничный марш. «Там-там-та-дам! Там-там-там-та-дам!» «О, это откуда?» Вовремя выглянувшая из своей комнаты Сашка как раз застал торжественный выход, точнее, вход в Сеньки. «Музыка из полицейской академии, а торт из кондитерской ванильное небо. Он сделан на заказ», — скороговоркой ответила Надка и снова мажорно затрубила, затамтамкала. тамкала Мелкой семеня ногами и чуть приседая, племянник аккуратно вдвинулся в дверь в классическом стиле девушки с приветственным караваем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 Засеньку грех не выпить, согласилась я. Мы сдвинули фужеры, бабушкины еще, тяжелые, темно красного граненого стекла, и по кухне поплыл хрустальный звон, привычно торжественный и чуточку печальный.